39. В суд Гвида Айроту так и не вызвали. Но ежедневные газеты и еженедельники еще долго описывали коррупционные схемы, в которых фигурировало и его имя. Какое счастье думала я, что Пьетро в Америке, да и Деде Сельзей, успели устроиться по ту сторону океана! Я волновалась за Адель. Все собиралось ей позвонить, но колебалась, еще решит, что я радуюсь их несчастью, и не факт, что я сумею ее переубедить.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 По телевизору показали фото бывшего депутата от социалистов Джованни Сараторе, очень веселого 50-летнего человека. Его имя фигурировало в длинном списке лиц, дававших и бравших взятки.